прогулка в испанию карл чапик иллюстрировано автором перевод е элкинд карл чапик посетил испанию в октябре тысяча девятьсот двадцать девятого года его очерки о поездке печатались в газете лидавиновины с ноября тысяча девятьсот двадцать девятого года до марта тысяча девятьсот тридцатого года отдельной книгой вышли из печати в тысяча девятьсот тридцатом году переведено по изданию карл чапк чести европы прага тысяча девятьсот пятьдесят пятый год